ЦРЦЕЯ Глава первая Я такой же седобородый, как Анакрион, И как он буду пить до утренней зари. Мальчик, наполни бокалы, Если есть еще вино в бочках. Тут дверь в ложу открылась, И в дверях показалось улыбающееся лицо. Сократ! Это Сократ! Сюда, Вивьен! Добрый вечер, Сократ! или скорее доброе утро это будет вернее чем ты угостишь нас устрицы холодные бекасы паштет из дикого кабана если ты познал самого себя то следовательно ты познал э пикуром он ти сократ мой маленький сократ маленькая ложа в одно мгновение наполнилось запахом духов пудры голыми руками дымом сигаретки громким смехом альцион аргиополус украсил свою почтенную голову усиками омара подал дамам розы и сказал я передаю вам ключи от крепости мое сердце завоенный горд мои чувства побеждены и как рабы следуют за победителем я сам и все мое имущество являемся вашей законной добычей Перед ложей миллионера на стеклянном полу Риголо происходили танцы. Корректные англичане с игрушечными орденами, американцы в роговых очках и с приклеенными носами, краснощеки и скандинавцы в бумажных тюрбанах обнимали под звуки джаз-банда маленьких худеньких парижанок с мордочкой котят. В ложах ужинали. Было три часа утра. мадемазель зизи занялась секретарем василидесом мунумазель вивиен экспертом ферраном а манууазель мадох понятно заняла хозяйское место рядом с седобородом миллионером разговор был очень оживленный но не такой связанный как в диалогах платона хотя и несколько напоминавших их моя папироса потухлая разве бутылка пуста мой маленький слом — Ну и мягко сидеть на твоих коленях, мой большой волк. Не правда ли ты грек, не так ли, мой медведь? — Ты по ошибке попал на бал Ригула вместо пантеона. Зизи, Вивьен, Сократ действительно грек. Он приехал в Париж, чтобы... — Что ты делаешь в Париже, Сократ? Альцион Аргирополус отвечал, обнимая талию манемуазель Мадо. я приехал чтобы убедиться что париж пуп земли ну так на бале ригало ты попала в верное место нигде нельзя лучше изучить эту часть тела чем здесь мадемуазель мадох рассмеялась звонко как флорентинские колокольчики она была рыжая как требовало ее положение брови ее под поднимаались так высоко как требовала мода И хотя передняя часть платья в других дам отсутствовала ее платье было с высоким воротом зато спина была голая и на ней переливалась цеь и запалов в цвет апсена мануазель зизи была черная и тепла как ночь на улице а мауазель вивиен золотиста как шампанское в бокалах пуп земли воскликнула мануазель мадо — Что за идея с акушеркой? Значит, ты приехал сюда не для того, чтобы увидеть твою землячку, знаменитую Венеру из... Э, Венеру из... Э, из Милоса? Нет, — Нет-нет, Лесбоса! Альцион Аргеропол сделал знак лакея, чтобы он принес еще бутылку знаменитой вдовы. — Венера с Лесбоса, — повторил он. — Да. «С меня достаточно парижских Венер. Лучше кровь и плоть Парижа, чем мрамор Пороса». Мадемуазель Мадо, казалось, была довольна. «Спасибо за лангуста, но ты, должно быть, знаешь, что сделали с твоей землячкой Венерой?» Миллионер поднял стакан. «Нет, а что с ней сделали? Ее утащили из-под носа тех, кому она принадлежала». богиня похожа на тех женщин которые служили для нее моделью неужели ты ничего не слыхал об этом сократ альц аргиропполус поставил стакан и сказал с пьяной серьезностью да да я слышал об этом больше того я знаю тех кто украл богиню шампанское из стакана секретаря василидеса вдруг окрасила стол таким же золотым цветом как волосы мануазель вивен эксперт николь фернан отодвинулся от мягкого изгиба локтя мадемуазель дизи манууазель мадо смотрел в свой бокал что ты говоришь сократ ты знаешь человека который украл венеру кто же это миллионер погладил свою волнистую бороду как музыкант гладит струны своей арфы кто он это самый дерзкий из дерзких самый хитрый из хитрых это агамемнун мошенников это нестер обманщиков нестор агаемнанн спросила мадмуазель мадо и ласкаясь придвинулась ближе нет ли у него других имен я говорю тебе с возрастающим пафосом — воскликнул амфитрион, — что он мог бы украсть младенца от груди матери и пищу из пасти льва. Что касается его имен, то ночь слишком коротка, чтобы перечислить их, но его настоящая фамилия — Колин, а имя — Филипп. — Что за Филиппика? — непочтительно сказала мадемуазель Мадо. Такая личность существует только в твоей фантазии. И если даже он существует, то почему ты знаешь, что это он украл Венеру?» Она снова посмотрела на него сквозь стекло своего бокала. «Почему я знаю, что он это сделал?» — сказал Альцон Аргерополос. «Ты называешь меня Сократом, и я отвечу тебе. Мне говорит это мой добрый гений. Почему я знаю, что он существует? Потому что он не покидал меня, как моя собственная кожа, с тех пор, как я приехал в этот город. Он везде и нигде. Меня нисколько не удивило бы, если бы он и сегодня оказался здесь. Он поднялся и огляделся. Краснощуки и скандинавцы в бумажных тюрбанах, корректные англичане с игрушечными орденами, Серьезные американцы в роговых очках все еще обнимали под звуки джаз-банда маленьких парижанок с мордочками котят. Чтобы узнать кого-нибудь в этом кипящем котле, нужен был взгляд дьявола. Он снова сел. — Агамемно на мошенников, — сказал он, — невозможно найти среди этих совиноглазых сынов океана. Ну, а поднимайте бокалы и оплачем неумолимый закон, который делает производительниц шампанского вдовами».